Обычно пациентам свойственно звонить после случая парасуицида. Реакция на эти звонки описана выше, в этой же главе. Цель настроить пациента на необходимость обращения за помощью на ранних стадиях кризиса. Промежуточная модель – звонок после начала суицидальной идеации, но перед парасуицидальными действиями. Конечная цель – обращение за помощью до погружения в суицидальную идеацию. Эта стратегия дает различные результаты в зависимости от желания пациента звонить терапевту. Пациенту, для которого телефонные звонки терапевту представляют собой опыт отрицательного подкрепления, правило 24 часов дает возможность научиться заменять деструктивное поведение адекватным обращением за помощью. Парасуицидальное поведение, которому не предшествовала какая-либо попытка связаться с терапевтом, рассматривается как препятствующая терапии и становится темой индивидуальной психотерапии. И наоборот, у пациента, который находит телефонную беседу с терапевтом успокаивающей, любое поведение ассоциализируется с телефонным контактом подкрепляется, поэтому у терапевта будет выбор между подкреплением адаптивного или суицидального поведения пациента. Звонок терапевту разрешается только спустя 24 часа после случая парасуицида. Если в течение этого времени пациент снова допустит парасуицидальное поведение, отчет времени начинается заново. В исключительных случаях этот период может быть сокращен до 12 часов. Терапевт должен быть внимательным к тому, чтобы предоставить такое же время и внимание пациенту на спаде кризиса, как и на его пике. Очень важно объяснить пациенту, что не нужно доводить себя до суицидального состояния, чтобы чувствовать себя в праве звонить терапевту.